День рождения в Кэмери. Перед самым отъездом в Ригу на гастроли Эвгэ мне сказала, ну, дело сделано. Нина втянула меня в гигантскую авантюру. Получу 1700 рублей. Хватит рассчитаться со всеми долгами и еще останется. Но что случилось? Не спрашивайте. — Позор! Я ощущаю себя, ну, знаете, как начинающая кокотка, от которой ждут блестящие карьеры. — Я продалась в ЭТО! — подписала договор на книгу. — Вы решились! Поздравляю! Не смейте этого делать! С чем поздравлять? — Боже, как стыдно! Разве я как? когда-нибудь напишу 20 листов это сколько страниц около 500 на машинке с ума сойти да я и двух страничек не могу из себя выжать кому это нужно повторяю вам мой договор грандиозная авантюра мне нужны деньги скопились долги нужно купить путёвку в санаторий подлечить руку Как я буду играть в Риге восемь спектаклей, ума не приложу. Путевка стоит минимум двести пятьдесят рублей. Откуда взять все это? Я и решила. ВТО дает аванс на два года. За это время я запишусь на радио, снимусь в кино. А Леша Баталов предложил мне сыграть бабуленьку в игроке. Тогда я и верну аванс. Все до копеечки. «А, может быть, лучше все же написать книгу?» «У-у-у!» — замахнулась на меня ФГ. «Не заикайтесь даже!» Две июльские недели я мотался по кинотеатрам в поисках чего-либо стоящего на Московском международном фестивале. Написал о своих впечатлениях ФГ и получил ответ. «Милый Глеб, спасибо за интересное письмо». читая, которая я почувствовала себя на неинтересном фестивале. Глебушка, умоляю, и мне достать авакума, если это будет возможно. При встрече обсудим этот исторический момент. Мне досадно за вас проводить отпуск в душных кинозалах. Стоит ли даже ради шедевров космических? Не стоит. Здесь дивный воздух, но моя приклютущая популярность заставляет меня торчать в номере гостиниц. На улице любители автографов отравили мне старость. Обнимаю, приезжайте, ваша ФР. После окончания рижской гастролей Фенгригорьевна поехала в санаторий Кемери, где мы, как и условились раньше, встретились. ФГ была в отличном настроении. Больше всего её тронули не цветы, вино и фрукты, а две привезённые книги: сборник и том с позднеримскими и греческими романами Тация, Лонга, Петрония и Апулея. Сборник вызвал особый восторг. Боже, И жития Вакума здесь есть, а его письма к Вакумше. Вот фигура действительно служитель веры. И какая сила воли! Помните, во время исповеди он почувствовал неодолимое влечение к исповедующейся женщине и держал свою руку над свечой до тех пор, пока не прожёг ладонь, но страсть поборол. Вы знаете, что многие учёные считают Авакума отцом Петра. Нашли, говорят, документы, что на Рышкина согрешило. Охотно верю в это. У Петра должен быть именно такой могучий отец. За столом ФГ, боясь банальности, предложила первый и единственный тост. За мое здоровье. День рождения у меня по новому стилю 27 августа, в юбилей кино. Вот повезло. А по-старому 14-го, значит, сегодня. Отметим его по-старому. Все выпили, и Эвгеза мурлыкала какую-то мелодию. «Узнаете?» Она улыбнулась. «Это из швейка». там я свой день рождения отмечал какая я тогда была худая в средней азии эвакуации есть нечего могла же я тогда выдумать для роли фразу швейк у тебя осталось пол тётки так оно и было а какой конфуз вышел с этим эпизодом когда фильм показали за границей Нам ведь часто не хватает образованности. В швейке я играю старуху, ей лет семьдесят пять. Передо мной на столе стоял торт со свечами. Наши режиссеры слыхали, что на Западе в день рождения положен торт со свечами. Но сколько нужно свечек, не задумались, и когда фильм шел в Чехословакии, Зрители неожиданно начали веселиться. Тётка Швейка сошла с ума. Ей за 70, а судя по торту, где торчали 11 свечек, она ещё не достигла возраста конфирмации. Виной разговор разгоречили ФГ. Она сидела на диване, удобно откинувшись на низкую пологую спинку. Розовая шерстяная кофточка Была наброшена на плечи, как пиллерина. Белые, безмодных оттенков волосы аккуратно причёсаны, глаза блестят, следят за малейшим изменением в лица собеседника, готовые тотчас же прореагировать. Какая вы красивая, Файн Георгиевна. Ну что вы, как можно? Какетливо смутилась ФГ. Это такое открытие, что теперь я по минутно буду смотреть на себя в зеркало. Может быть, действительно произошло чудо. Всю жизнь я мучилась из-за своего гигантского носа, продолжала она. Боже, думала я, встречая на улицах маленькие женские носики. Как везёт людям. Казалось, Я всё бы отдала, чтобы получить такой же. Однажды, когда я окончательно поняла, что избавиться от него мне не удастся, я с горечью и бесповоротно решила: "Ну что же, значит, мне никогда не суждено играть героинь". Можно ли вообразить Офелию с таким носом? Мой приятель из озёрной компании, с которой я собирался совершить двухнедельное путешествие на лодках, пытался возразить, но ФГ перебил его. Боже, как я вам завидую. Вы на воде можете быть месяцами и никого не видеть и не слышать. Если бы вы знали, как мне порой хочется избавиться от окружения любого, особенно такого, какое в этом санатории. Горничная мне говорит, о, мадам, вы не знаете, какие гости у нас отдыхают. Они делают а-а в биде. Мы рассмеялись, а приятель неожиданно попросил. Фейн Георгиевна, расскажите, как вы стали актрисой? С лица ФГ сразу сбежала улыбка. Я не стала. Есть три профессии: врач, педагог и актёр, с которыми нужно родиться. Я не могу точно сказать, когда я ощутила себя актрисой, но все мои детские воспоминания связаны с актёрством, с попытками играть, изображать, перевоплощаться. Именно эти попытки доставляли мне удовольствие, даже наслаждение. а не какие-нибудь настольные игры или вышивания, которые я терпеть не могла. Помню, с каким восторгом я изображала странниц, которых видела на кухне у нашей стрепухи, куда нам детям ходить запрещалось. Но я обожала сидеть за столом вместе со старухами, идущими в афон на богомолье, слушать их рассказы и есть пирожки с картофелем, печённые в подсолнечном масле. До сих пор помню их запах. А потом, повязав тёмный платочек, я ходила, сгорбившись по комнатам и просила всех родных спросить меня, куда я иду. Всё для того, чтобы произнести единственную фразу моей первой роли. «В Афон иду, матушка, в Афон на богомолье!» Помню, меня охвалили и относились к моим странницам всерьез. Зато другая роль не вызывала у родных никакого энтузиазма. Недалеко от нашего дома была закусочная «Монополька», как ее называли. Там торговали водкой в розлив и на вынос. Водочная торговля всегда была монополией государства. Я любила устроиться где-нибудь в стороне и наблюдать за посетителями монопольки. Я запоминала их фразы, интонации, манеры, их песни, и однажды к ужасу родных разлеглась под столом в гостиной и, выругавшись трехэтажным матом, который я, конечно, безбожно исказила, ибо не понимала его смысла, стала распевать песню, слышанную у монопольки. До конца допеть её мне не удалось. Мама, как человек решительный, надавала мне по губам, а отец, помню, только долго говорил со мной. Позже Опять же отец, которого я обожала, заметив в восторге охвативший меня на представлении бродячего кукольника, привёз мне Петрушку, с которым я фантазировала спектакли. Это тоже была одна из моих первых ролей. Роли окружали меня со всех сторон. Училась я отвратительно, Математику считала ненужной и бесполезной. Все эти купцы, купившие 10 аршин сукна подешевле и продававшие затем почти каждый аршин подороже, вызывали у меня тоску и ненависть. Но когда я увидела, как работает наш управляющий, как он, надев очки, вписывает что-то в гроссбух и отстукивает на счётах Задачник вдруг ожил для меня. Раздобыв очки, я превращалась в управляющего, в купца, приказчика. Я отсчитывала на счетах метраж купленного сукна, бормоча под нос, определяла расход и приход. Это было безумно интересно, потому что это была уже не я, и я понимала... что моего героя не могут не волновать все эти сук, наршины, рубли и копейки. В день рождения ФГ 27 августа из какого-то маленького литовского посёлка я послал ей поздравительную телеграмму. В Москве меня уже ждала открытка, помеченная 27 августа. Милый Глебун! Меня так тронула ваша добрая и торжественная телеграмма, что мне захотелось тут же вас благодарить. Не нашла нормальной открытки, пишу на кретинах. На открытке изображены двое латышей в национальных костюмах, танцующих что-то фольклорное с улыбками идиотов. Ах, Глеб, какой грустный день! Сегодня надо мной усердно упражнялся трудящий на баяне. Подбирал вальс на сопках Манжурии. Я надеюсь увидеть вас раньше, чем прибудут кретины. Рада буду увидеться, очень по вас соскучилась. Привет вашему семейству. Обнимаю. Ваша Ф. Р.